глава двадцать один легче делать судорожно протараторил серега походу первый раз в жизни регату увидел и с ним не прокатит как с собакой стоять не двигаться а инструкции по правилам поведения нам не выдавали просто потому что не должно было в принципе такого случиться чтобы двое подростков посреди дороги наткнулись на монстра серег я без понятия ответил я сглотнув Оружия не было, ни одного боевого заклинания мы не знали. И как с ним бороться? Или вообще сделать вид, что мы его не заметили, и пойти себе дальше? Нет, но он же явно нас караулит. Может, убежим? — предложил парень. Как ты убежишь от того, кто бегает быстрее тебя? Хрен знает. Мне страшно, — признался Сергей. Раньше я от него мата не слышал. Походу, этот день станет переломным в его жизни. Конечно, если нас не сожрут через пару минут. Так целую минуту мы с регатом смотрели друг на друга. Он не шевелился, и мы боялись сдвинуться с места. Может, он тоже нас боится? Да нет, бред какой-то в голову лезет. В безвыходной ситуации всегда так. Стоп. Выход есть всегда. Фраза всплыла в сознании так ясно, словно мне внушали ее с самого детства. Я осмотрелся. Дорога. Лес. Больше ничего. «Может, его тоже ослепить?» — предложил Сергей. «Думаю, это его только разозлит». Еще на стажировке подметил, что регаты становятся более агрессивными после начала атаки. Вариант на самом деле у нас был всего один, поскольку от монстра ни один из нас бы не смог отбиться. Нам надо было разделиться, чтобы хоть кто-то из нас выжил но я прекрасно понимал, что у Сереги не будет и шанса, поэтому озвучил ему немного искаженную версию. «По команде бежим к лесу и разделяемся. Я постараюсь увести его за собой». «А ты?» «Как же ты?» — дрожащим голосом произнес мой друг. «Придумаю что-нибудь. Сейчас нет времени на споры. Выполняй». «Понял», — неуверенно проговорил парень. Долго стоять на месте было нельзя, поскольку тварь могла вырваться из леса в любой момент. И тогда своими громадными лапами монстр раскидает нас обоих. «Бежим!» — крикнул я, и мы ринулись в сторону леса. Как ожидалось, регат бросился за нами. Мы с Серегой разделились. Я специально немного отстал, чтобы монстр напал на мой след, а потом ринулся вперед с удвоенной скоростью. Я бежал со всех ног, не оборачиваясь. Но позади... Отчетливо слышал грузные шаги монстра. Он не догнал меня сразу, поскольку громадной туши было сложно пробираться сквозь деревья. Я же ловко мелькал меж стволов. Под ногами шуршала подсохшая опавшая листва. Но я думал лишь о месте, где могу найти укрытие. Черт. Хоть бы какая пещера на пути попалась. Но впереди был сплошной широколиственный лес. И я затерялся в его осенних красках а тяжелая посту пригата позади не становилась тише, будто монстр играл со мной, как кошка с мышью, перед тем, как ее сожрать. Я несся вперед на одном адреналине, боялся обернуться, чтобы не упасть. Приходилось бесконечно смотреть под ноги, чтобы очередная коряга не стала для меня смертельной преградой. Но я не переставал думать, как выйти из этой ситуации живым, Ведь регаты куда более выносливые, чем люди. Он так не один день может меня преследовать. В голову закралась шальная мысль, которая требовала большого источника. Одна добавка к плетению, которую показывал мне мастер, но опробовать ее я еще не успел. А для этого нужно было остановиться. И я решился. Тяжело дыша, прочертил в воздухе нити, отложенного по времени плетения выпуска маны. Оставил сияющие нити витать посреди леса, а сам ринулся в другую сторону. Сиять заклинание будет на этом месте до тех пор, пока в нем не закончится энергия. Этого мне должно хватить, чтобы скрыться. Не знаю, сколько времени прошло, пока я бежал, но когда сил не осталось, уперся спиной о ствол дуба, чтобы отдышаться. Так и сполз по нему вниз. И только сейчас заметил, что пропустил закат, И наступила ночь. Поднял голову наверх и увидел безоблачное небо, полное россыпи звезд. Прислушался. Шагов регата было не слышно. Сработало. Неужто отстал от меня? Или караулит где-то поблизости? В любом случае, бесконечно бежать я не мог. В отличие от регата, для которого такой темп был легкой разминкой. Надо было где-то спрятаться. Но где укрыться в лесу, где нет ничего, кроме деревьев. Руки опустились на землю, и под ладонями зашуршала осенняя листва. Я взял в кулак горсть листьев и поднял. Вот же оно. Вместе с идеей появились и силы. Так бывает всегда, когда до победы остается один рывок, или, как в моем случае, до спасения. Я собрал большую горсть листьев, напрочь испачкался в земле, но сейчас меня это особо не волновало. Относил листья горстями во враг, который нашел в пятистах метрах от места своей вынужденной остановки. Старательно запутывал следы, чтобы регат не вычислил меня по россыпи листьев. Набросал легкий след в другую сторону, а то, что выпало из рук, на верном пути убрал. Когда все было готово, я лег на землю. Холодная пожухлая трава оставляла влагу на коже. Я прикрылся листьями с головы до ног. Теперь, чтобы меня найти, надо постараться. Листья и грязь должны перебить естественный запах. По крайней мере, я очень сильно на это надеялся. Других вариантов у меня просто не было. А листья? Да в лесу куча таких кучек с листьями. Попробую гадать, в которой я спрятался. Тем более во враге она не сильно выделялась. Возможно, я и не стал бы прибегать к подобной идее, но я жутко устал. И, несмотря на прохладу, заставляющую тело покрываться мурашками, я прикрыл свои глаза и попытался восстановить дыхание. А одеяло из листьев не давало мне напрочь замерзнуть. Сергей бежал со всех ног по лесу, стараясь не отдаляться далеко от дороги. А когда понял, что его не преследуют, то вышел на основной путь и продолжил свой марафон. Он никогда в жизни столько не бегал. Ему было тяжело дышать, в боку кололо, но он не останавливался. И мотивировал парня отнюдь не страх. Он хотел спасти друга, который уже не раз выручал его. Единственного человека, с которым смог подружиться за свою короткую жизнь. Поэтому Сергей не разрешал себе останавливаться ни на минуту, ведь она могла стать решающей для Алексея. Сколько он сможет бегать по лесу от огромного монстра? Тревожные мысли не отпускали Сергея, заставляя бежать все быстрее. «Я должен успеть», — повторял он про себя раз за разом. И так больше часа, пока не добежал до высоких стен города. От них исходило магическое тепло, что питало колючие решетки. Это была главная защита Смоленска от регатов. По понятным причинам здесь были ворота лишь для автотранспорта. Запыхавшийся парень стал рядом с толстыми прутьями решетки и стал кричать, срываясь на хрип. «Эй! Я здесь! Помогите!» Отдышался и снова закричал, окончательно срывая голос. Был уже вечер, и глаза слепили фонари прожекторов, как обычных, так и магических. Военные тщательно охраняли эту территорию, но сами к дальней решетке не подходили. В отчаянии Сергей начал стучать кулаками по решетке, И в этот момент ворота начали открываться. А навстречу парню побежали военные. Но Сергей не спешил расслабляться. Через открывшуюся щель он просочился в зону первичного досмотра транспорта. Подбежали военные с собаками. Овчарки громко лаяли. «Мой друг остался в лесу! Помогите ему!» — закричал парень. Подошедший военный держал на поводке собаку, которая злобно скалилась на парня. Раньше он бы испугался до да дрожи в коленях, но не сейчас. Мужчина лет сорока обратился к парню. «Успокойтесь. Кто вы и как оказались за городом? Я наследник рода Гладковых. Нас с другом похитили. Отправьте группу на его поиски». Решительно заговорил Сергей. «Как вас зовут?» «Да Гладков я, Сергей». Солдат передал сведения по рации и получил ответ, что парней уже ищут, но в черте города они за его пределами поскольку дальше влияние местной полиции не распространяется. «А друга как зовут?» — спросил солдат, повторяя последний вопрос, прозвучавший из рации. Сергей на мгновение завис, отходя от шока. «Алмазов Алексей», — ответил парень. Солдат передал ответ по рации. «Пойдемте со мной», — велел солдат. Но Сергей не сдвинулся с места. Глубоко вздохнул и решительно заявил. Если вы сейчас же не отправите в лес группу для поиска моего друга, то я сам туда вернусь. Он понимал, что грозил чистым самоубийством, но иначе не мог. Не влиянием отсажи угрожать. Группе дежурных нужны точные сведения о месте нахождения потерпевшего, продолжил солдат. А Серега понял, что затупил и требовал отправить группу видящих в никуда. Я покажу на карте. Ровным тоном ответил парень и пошел за солдатом. Его привели в небольшое помещение, где на телефоне сидел оператор. Пожилой мужчина в военной форме. Он представился и отодвинул стул, приглашая парня присесть. Поставил рядом с ним бутылку с водой, которую Сергей опустошил разом. После всего случившегося его мучила дикая жажда. Сергей спешно рассказал ему о случившемся. Иногда повторялся, опасаясь что-нибудь забыть. Но про убийство умолчал. Сказал лишь, что похитители вырубились после магической вспышки. Он показал на карте примерную точку, где видел Регата, сообщил номер своего отца, благо знал его наизусть, а сам не мог позвонить, поскольку грабители и телефон отобрали. Вот так за несколько часов они смогли изменить всю его жизнь. Сергей размышлял о случившемся, в который раз поражаясь находчивости своего друга и пообещал себе отныне стать сильным. «За вами скоро приедут», — сообщил дежурный после последнего звонка. «Можете пока здесь подождать. Чай будете?» Первым делом он по просьбе Сергея отправил дежурных видящих магов на поиски Алексея. Затем сообщил о произошедшем в полицию, которая занималась розыском парней. Потом позвонил в училище для видящих. И только в самом конце родителям Сергея. «Чай буду». «Спасибо», — согласился Сергей. Но тревожные мысли не переставали роиться в его голове. Смог ли Леха спастись? Он вышел из здания и увидел незнакомую бронированную машину. К парню подошел мужчина в форме видящих и представился. «Здравствуйте. Меня зовут Иван Федорович. Садитесь в машину, я отвезу вас в училище». «Нет, мне необходимо проведать отца», — заявил Сергей и сделал два шага назад. Сергей, вы, видящий, несовершеннолетний. Пока вы кадет, то училище несет за вас полную ответственность. И чем быстрее вы сядете в машину, тем быстрее я смогу вернуться и отправиться на поиски вашего друга. Этот аргумент стал решающим. Сергей кивнул и прошел к машине под зоркими взглядами военных. Яршин Лев Борисович был одним из немногих работников училища, кто уходил ночью спать к себе домой. Но сегодня генерала разбудили в три часа ночи. Он всегда ставил смартфон на виброрежим, но особо упорные люди смогли дозвониться и на домашний телефон. Хотя этот номер он уже лет 15 никому не давал. Генерал неохотно поднялся, оставляя в кровати спящую супругу. Ее и выстрелом из танка не разбудишь. Хотел бы он тоже так крепко спать. «Алло», — сонно сказал Лев Борисович, поднимая трубку старого аппарата. Лев Борис, че что, что случилось? Спросил он, поскольку в такое время могли звонить только по самым серьезным вопросам. Двоих ваших кадетов похитили. Полиция не смогла до вас дозвониться. Они смогли убежать. Один пришел на городской КПП. Быстро проговорил Иван. Пешком? Удивился и генерал и после этого окончательно проснулся. Да, это Сергей Гладков. Сейчас везу его в училище. И хотелось, чтобы вы встретили парней и расспросили. Зачем? Если там разборки родов, то этим должна заниматься полиция. Все гораздо сложнее. Второй парень остался в лесу, и мне надо передать вам Сергею, чтобы отправиться в лес на поиски. Я специально вызвался, чтобы отвезти парнишку и поговорить с ним. Но он мне только и отвечает, что уже все передал дежурному оператору. Вань, а второй парень не Талмазов? догадался Лев Борисович. Да. И сейчас он где-то в лесу прячется от регата. Ребята разделились, чтобы хоть у одного был шанс спастись. Будет жалко его потерять. Маг был с большим потенциалом. Я думаю, что он жив. Сомневаюсь, Вань. Уйти от регата без транспорта и оружия может помочь лишь чудо. А в чудеса я с пяти лет не верю. Вы не видели его на стажировке. Уверен, что Алексей смог найти укрытие. Ты мне фантастику какую-то рассказываешь. Это еще не все. Я вызвался не только, чтобы поговорить с Сергеем. Нам нужны добровольцы. Не слишком ли большой риск ради одного мальчишки? Пусть даже и сильным даром. Нет. Не могу рассказать подробнее, я не один. Проверьте свою почту. Думаю, вы подтвердите мои предположения. Посмотрим. Посмотрите прямо сейчас. И начинайте собирать добровольцев. «Клич всем остальным видящим в городе я уже отправил, но лес большой, а нас мало». После этих слов Иван бросил трубку, оставив генерала в недоумении. Он спешно вернулся в спальню, надел очки для чтения. Зрение к старости лет начало подводить, и буквы на смартфоне казались слишком мелкими. Лев Борисович открыл свою почту. Последним как раз было сообщение от Ивана. Там было всего одно изображение и к нему небольшой комментарий. Я провел небольшое расследование. Только в одной из трех семей пропал парень такого возраста. Изображение было скриншотом объявления о поиске пропавшего подростка из одной из самых влиятельных семей империи. Генерал смотрелся в лицо, прочитал фамилию, и так несколько раз. Потом он открыл на смартфоне файл с личным делом Алмазова, который заранее перенес к себе на устройство. Вот как знал, что пригодится. Пару минут генерал сравнивал фотографии, а потом снял очки и тихо сказал себе под нос. Да не может такого быть. А затем он вскочил с места и начал быстро одеваться. И уже через три минуты одетый выбежал из дома, направляясь к своей машине. Ключ повернулся в замке зажигания и раздался тихий гул двигателя. Нога потянулась к педали газа и остановилась на полпути. Генерал набрал номер знакомого человека, и в трубке долго раздавались гудки. Он сглотнул. Вспомнил, каким первый раз увидел Алексея. Всего потрепанного и избитого. В этом парне никто бы не узнал княжича. «Алло!» Раздался в трубке сонный голос. «Привет, Саш, спишь?» Генерал старался говорить спокойно. Он набрал номер старшего Воронцова с определенной целью, а сейчас появились сомнения. «А что мне еще делать ночью?» Александр ответил недовольным тону. А генерал стал судорожно придумывать другую причину для звонка. «Ведь нельзя просто взять и разбудить человека в три часа ночи. Для этого нужны веские причины». Льву Борисовичу пришлось придумывать их на ходу. «Гладковых, знаешь? Сегодня одного из сыновей похитили. «И что?» «То, что он сбежал и сам дошел до города по дороге. А еще от регата удрал. Ну, парень красавчик, а я тут при чем? Может, эти и твоего брата похитили?» Генерал закинул удочку. Хотел услышать реакцию Александра Воронцова. «Тогда бы давно выкуп потребовали». «Разве детей знатных родов похищают только ради выкупа?» «Да. Если ты позвонил рассказать про похитителей, то не стоит». «У меня специальный отдел занимается поисками брата». «Доброй ночи». Собеседник бросил трубку. «Ага, поисками». «Скорее, сокрытием преступления», — подумал генерал. «Не так должны реагировать любящие родственники, которые занимаются активными поисками». Лев Борисович подумал, что на месте Александра уже бежал бы лично допрашивать ублюдков. Но нет. Генерал набрал для Вани одно короткое сообщение. «Об этом никто не должен знать», отправил и бросил смартфон на соседнее сиденье, Стер рукавом выступивший на лбу пот, и нога опустилась на педаль газа. Я проснулся от женских криков, скачил, смахивая себя пропитавшуюся росой листву, и бросился на звук. Было то ли утро, то ли уже день, выбрался из оврага и побежал по лесу. Судя по ору, неподалеку происходила битва. Я в этом убедился уже через 500 метров. Знакомый регат навис над девушкой в форме видящих. Я узнал его. У того, что преследовал меня, тоже не было одного глаза. Девушка упала на землю и прикрывалась световым щитом, сотканным из собственной энергии. Раз она дошла до такой крайности, значит, ни оружие, ни боевые заклинания не сработали. Регат бил по щиту своими огромными лапами, а девушка изо всех сил пыталась удержать защиту и вскрикивала с каждым ударом, словно ей было по-настоящему больно. Я не мог спокойно на это смотреть, но и кидаться на регата с пустыми руками — чистое самоубийство. Осмотрелся, подмечая детали. Черная ткань на ветке дерева, следы крови. Винтовка лежит на земле. Вот он, шанс. Оружие было примерно в 30 метрах от меня выглядывающего из-за стволов деревьев. Но чтобы до него добраться, придется пройти мимо монстра. Я рискнул. Ринулся с места и полукругом обижал тварь. Регат заметил меня и поднял голову. Я ловко поднял оружие. На пальцах загорелся яркий свет, эта мана переходила в магазин. Выстрелов слышно не было, поэтому надеюсь, что там остались патроны. У меня не было даже секунды, чтобы проверить. Регат перепрыгнул через девушку и ринулся ко мне. Я быстро прицелился и выстрелил. Только патроны впитали слишком мало энергии. Очень мало. Поэтому пуля оставила лишь очередную царапину на броне монстра. Хотел выстрелить еще раз, чтобы хоть замедлить эту тварь, но стоило нажать на курок, как ствол винтовки слегка опустился. Кончились патроны. Черт. Дыхание замерло. Нас разделяло всего три шага. Теперь я понимал, что следующий выстрел ничего не даст. Опустил винтовку. А монстр открыл неестественно широкую пасть. Я учуял запах тухлятины, что из нее исходит. Регад замахнулся лапой, но я увернулся. Сделал шаг назад и споткнулся о корягу. И теперь эта громадная тварь нависла уже надо мной.